Рене Декарт, философ и математик XVII века, еще больше расширил пропасть между наукой и духом. «В определении тела нет ничего, что имело бы отношение к уму», – заявил он, «а в определении ума ничего, что имело бы отношение к телу». Так опустился меч, отделивший друг от друга две стороны одной медали – реальности. Если это был развод науки и духовности – то Декарт стал тем адвокатом, который позаботился о том, чтобы сама процедура прошла легко и безболезненно. Веря в то, что как ум, так и материя, созданы Богом, Декарт все же полагал, что они совершенно отличны друг от друга и разделены. Человеческий ум – центр интеллекта и рассудка. Его роль – анализировать и понимать. Сфера компетенции науки ограничивалась для Декарта материальной вселенной или природой, которую он считал своего рода машиной, действующей по математическим законам. С точки зрения Декарта, между прочим, большого любителя часов и механических игрушек, такой механической природой обладают все объекты в мире – а не только неодушевленные предметы. Все движения тела тоже можно объяснить при помощи механистической модели», — Декарт писал. «Я рассматриваю человеческое тело как машину». Отделение сознания от тела, которое с легкой руки Декарта стало одним из фундаментальных положений науки, в конце концов, как мы увидим, повлекло за собой многочисленные проблемы. Пишет Бетси. «Большую часть жизни я прожила, зарывшись головой в песок». Просыпаясь по утрам, я думала только о том, какие бы туфельки мне надеть, и это был один из способов открадиться от мира. Я никогда не могла примириться с мыслью о том, что меня судит кто-то там на небесах, но в то же время не могла и до конца принять идею о том, что я произошла от обезьяны. Мне всегда казалось, что должно быть что-то еще, но эти темы были слишком огромны для меня, поэтому очень долго я оставляла их для более умных людей». Теперь я понимаю, что если мы не проснемся и не примем участие в этом диалоге, наука и религия впредь будут идти каждая своей дорогой, погрязнув в элитизме, догматизме и сомнительной борьбе за власть, считает Бетси Фрэнсис Бэкон и власть над природой. Британский философ и ученый Фрэнсис Бэкон сыграл важную роль в утверждении научного метода, который описывает следующая схема. Гипотеза, затем исследования и эксперименты, затем общие выводы, затем их проверка дальнейшими исследованиями. Конечно, благодаря этому методу человечество достигло огромных успехов во многих областях, от более глубокого понимания природы в целом до конкретных достижений в медицине, технологиях, сельском хозяйстве и так далее, и уже делает первые робкие шаги на пути исследования космического пространства. Но это лишь одна сторона медали. Как заметил... Фритьев Капра Бэкон часто формулировал задачи науки в откровенно жестких терминах. Природу нужно неотступно преследовать, заставлять служить себе и даже порабощать. Задача ученого состоит в том, чтобы выпытать у природы ее секреты. К сожалению, эта установка на приобретение знаний ради доминирования над природой стала руководящим принципом западной науки. Бекон сформулировал этот принцип в виде известного афоризма – «знание – сила». Классическая модель Ньютона. Человек, чаще всего ассоциирующийся с формированием научного мировоззрения – Это сэр Исаак Ньютон. И механистическую модель мира нередко называют ньютоновской физикой или моделью Ньютона. Эти термины оправданы, поскольку Ньютон очень далеко ушел от своих предшественников. Он осуществил синтез идей и методов более ранних ученых и значительно их развил. Его выводы и математические выкладки были настолько убедительны, что в течение почти трех столетий ученые всего мира были уверены, что они совершенно точно описывают явление природы.